а светит — приобрести все. Но вам, Филипп, человеку, получившему предостережение, знающему, следовало бы понимать, что задуманный вами поступок, публичное сожжение собаки, может оказать какое-то действие только тогда, когда широкие круги общества, я сознательно избегаю понятия класс, готовы воспринять ваш поступок как некий сигнал. Этого нет и в помине. Вы сами видели, какой чистый театральный эффект углядели в вашей затее п о д р у г и Веру. Вы сами видели, как полна решимости понять вас превратно, моя уважаемая коллега, госпожа Зайферт. Как звали вашего Бартольди по имени? Даже его имя история забыла. Теперь мы уже сидели в лесничестве Шильдхорн и согревались пуншем. Шербаум задавал вопрос относительно экономического положения города. Я говорил о сокращении торговли лесом и о бремене долгов. Два миллиона прусских талеров, к о т о р ы е правда, в 1794 году было облегчено государственными субсидиями и дотациями. Он хотел точно знать численность Данцикского гарнизона. Постоянное присутствие на круг шести тысяч военных, среди них артиллеристов, саперов-фортификаторов и лейб-гусар, произвело на него сильное впечатление. Ведь этой оккупационной мощи противостояли Всего 36 тысяч гражданских лиц. А местному ополчению, некогда могучему орудию ремесленных гильдий, пришлось разружиться. Когда я раскрыл свою папку, показал ему материал к делу Бартольди и процитировал сохранившиеся путевые заметки одного иностранца, у французской системы здесь много приверженцев, но я не думаю, что они когда-либо решатся на измену прусской власти, если она будет управлять ими с умеренностью и мягкостью ш е р б а м отдал д о л ж н о й моей истории. С тех пор мало что изменилось. И поэтому, Филипп, я считаю, что историю с Бартольди нельзя повторять. Но опыт даже за п у н ш и м передать невозможно. Во-первых, я не хочу никакой революции. А во-вторых, я это логически рассчитал. Не знаю, есть ли у вас представление о теоретической математике. Знаю о ваших плохих отметках по названному предмету. Это только прикладная ерунда. Моя формула, во всяком случае, верна. Сначала не получалось, потому что за исходную точку я взял субботу. Даже воскресные газеты не, не реагировали. А понедельник вообще отпадал. Я стал работать со средой, имея в виду вторую половину дня. И вдруг получилось. Уже в четверг собирается палата депутатов. Поскольку в пятницу я снова годен для допроса, я назначаю в больнице пресс-конференцию и делаю заявление. Проходят первые демонстрации солидарности. Не только здесь, но и в Западной Германии. Во многих больших городах сжигают собак. Позднее присоединяются за границей. Вера называет это ритуализированной формой провокации. Ну что ж, какое-то название надо дать. Я покажу вам свою формулу, но лишь потом, когда дело будет сделано. А если не получится, Филипп? Если тебя убьют? Тогда, значит, формула была неверна. — сказал мой зубной врач. — А вы за своими историями? — История с Бартольди требует повторения. — Вы хотите сказать, что он это сделает? Если ясная морозная погода продержится до следующей среды, у меня не будет возможности исправлять и, если удастся, исправить его дистальный прикус. — Мне бы ваши заботы. — Скажите, дорогой, кроме образцовых влияний, которые вы, как что день рад, передаете своим подопечным, есть у вашего ученика какой-нибудь образец? — Вы знаете, мы все еще руководствуемся какими-то примерами. Я готов даже предположить, что гимназист Бартольди был долгое время вашим сверх-я, вашей опорой, верно?»